Глава 2.7. Смысл основных религиозных понятий. Радкий словарь. Господи, они синтезировали ещё один трансурановый элемент. Как будем реагировать? Добавим ещё один нелинейный член в истинное уравнение единого поля. Разговор архангела Михаила с Создателем. Бог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 Человек, который с помощью специальных тренингов и образа жизни заблокировал действия некоторых участков иерархической и половой инстинктивных программ для вывода рассудка из-под их управления, выполняя вспомогательные и хозяйственные функции в церковной структуре. Заповедь. Религиозный запрет на определенные виды вредного для социума животного инстинктивного поведения. Священная книга эмпирические наработки духовенства оформлены в виде инструкции по работе с инстинктами людей и балансировке человеческих обществ, представлены в популярной форме сказок, притч, наглядных примеров и прочего. По сути, инструкция по прикладной этологии человека. Духовность способность противопоставить животные инстинктивные мотивации поведения рассудочной мотивации. Дьявол совокупность животных инстинктов человека выражена в образе существа с животными чертами рога, хвост, копыта и тому подобное подбивающего людей на геистоическое животное поведение соблазн животное инстинктивное мотивация поведения грех инстинктивное действие животное поведение запрещённое заповедь молитва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 в своих личных целях, и пропагандирующую его в целях личного доминирования и обогащения. Талитарная секта – организация, созданная мошенникам в целях удовлетворения своего иерархического инстинкта и личного обогащения, метода манипуляции животными инстинктами, входящих в секту людей. Распущенность – разврат, вседозволенность, свобода личности, либерализм и т.п. Поведение – организация обусловленная бесконтрольной игрой животных инстинктов, управляющих людьми с помощью желаний и эмоций. Свободу христианина в индуизме просветление, свободу от инстинктивной мотивации поведения, а также свободу от внешних манипулятивных воздействий на инстинктивную программу индивида, то есть рассудочное поведение, обусловленное пониманием пагубности последствий животного инстинктивного поведения в современном социуме.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 Обет безбрачия – специальная антиматриархальная мера, выводящая духовенство из-под манипулятивного влияния женской части социума и из-под власти полового инстинкта. Целебат также обращает нереализованный отцовский инстинкт духовенства на пасту, что создает у священников мощную мотивацию заботы о пасте. Поэтому пасту называют духовенство святыми отцами, а духовенство пасту – дети мои, сын мой, дочь моя.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 чтобы вести живших тогда невежественных людей, не совершать ошибок, которые совершили римляне. Библия не рассчитана на стение современными физиками-ядерщиками и анализы её фактического содержания с позиции теории относительности. А у неё совершенно другая функция дать людям единый алгоритм поведения, минимизирующий вредное влияние их животных инстинктов на жизнь отдельных людей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 Ещё рассудочная мотивация. Эта рассудочная мотивация достаточно сильна, чтобы конкурировать с инстинктивной мотивацией. Мы словами человек имеет свободу выбора. Причём мужчина ближе к Богу, то есть степень разумности поведения у него выше, чем у более эмоциональной, то есть высокопримотивной женщины. Первородный грех. Мужчина Адам не подумал, принял не самостоятельное решение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 аналогичен смысл легенда о всемирном потопе и многих других эпизодов, которые кажутся нам жестокими. В социуме, где животные инстинкты не нейтрализуются, обречены и подлежат уничтожению. Новый Завет. Для того, чтобы помочь людям противостоять животным инстинктам, Бог разум посылает специальных людей, пророков, мессию до того, чтобы научить людей, какими на это делать. Иисус, мессия и сын Бога, он говорил, что нужно не подтакать эгоистичным животным инстинктам, а наоборот, подавлять их и заботиться о других людях. Он проповедовал противопоставить эгоистичным животным инстинктам любовь к ближнему, альтруистические инстинкты, заставляющие человека заботиться о других людях. Тогда наступит Царство Божье. То есть настолько разумно рассудочное устройство общества, что животные инстинкты людей не будут противоречить интересам этого общества. Всё будет хорошо и даже прекратятся войны. Кроме того, он дал заповеди, то есть алгоритм поведения, нейтрализующий животные инстинкты. Раз он сын бога и доказал это, значит, нужно его слушаться, иначе будут большие проблемы. Основной смысл жертвы Иисуса создание прецедента, демонстрация крайней формы альтруистического поведения вожака. Альтруизм в животном мире присущ в гораздо большей степени низкоранговым особям. Поэтому продемонстрировать альтруистическое поведение в дохристианском мире начало показывать слабость. Жертва Иисуса это позиционирование альтруизма как поведения, присущего высокоранговым, сын Бога, сочища оппозиция человеческого социума. И если вожак высшего уровня проявил крайнюю форму альтруизма, пожертвовал своей жизнью ради стаи, то теперь альтруизм можно смело проявлять любому члену социума. Никто не сочтёт его низкоранговым. Альтруизм это не стыдно. Более того, альтруизм это чертзычайно круто. Иисус проявил альтруизм, и за это был вознесён на небо. Стал равен Богу.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 Понятно, что священникам тоже нужно на что-то жить, а на строительство храмов нужны деньги. Но нужно соблюдать приличие и принцип разумной достаточности. Огромное значение имеют такие христианские заповеди, как «не суди и не завидуй». Дело в том, что человек может подняться в иерархию социума двумя способами. Первый – понизить статус другого человека. Второй – поднять свой статус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 собственными реальными достижениями. Поэтому эффективность каждого человека, исполняющего заповеди, и эффективность христианского социума в целом оказывается намного выше, чем любого другого. Поэтому христианство и завоевало полмира. Все видели, что быть христианином просто напросто выгодно. Те религии не могла логично объяснить, почему заниматься беспорядочным сексом или объедаться плохо. Ведь это же так приятно.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 Если мы исходим из того, что его нет, мы становимся на естественно-научную позицию, изучаем животных инстинкты. Тогда мы понимаем, как глупо и вредно им следовать, и всё равно ведём себя так, как будто выполняем заповеди. Не убиваем, не крадём, не объедаемся, не участвуем в торгах на сексуальном рынке. То есть пути разные, а результат один и тот же. Это глубоко закономерно, так как религия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 А самое важное для практики какой именно путь изберёт эта цивилизация на современном этапе. Путь матриархальной деградации и вымирания или путь дальнейшего прогресса. Какими именно подходами руководствуется автор обоими, так как они совершенно равнозначны, и ни один из них принципиально не может быть ни доказан, ни опровергнут. Но не скрою, мне всё же больше нравится постула, что Бог существует.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 Создано под определенные параметры этноса и под определенные условия. И сегодня лучше всего создать собственную религиозную философию, основанную на научном понимании, с поклонением мудрости и науке. Однако мы отвлеклись и ушли в область веры, которая вне темы этой книги. Вернемся в область знания и понимания. Глава 2.9. Альтруизм. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Апостол Иоанн. Альтруизм от латинского alter другой. Бескорыстная направленность поведения и деятельности человека, ставящая интересы другого человека или в общее благо выше личных интересов.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 Склонны заботиться о кошках или о чужих детях. Альтруизм самца по отношению к детенышу. То же самое, что и с альтруизмом самки. Разница лишь в том, что самец по отношению к детенышу больше осуществляет функцию обучения на поздней стадии развития, а также снабжения и охраны. А самка – функция непосредственного ухода и создания информационного фона на ранней стадии развития. Альтруизм самца по отношению к самке. В его основе смешано несколько инстинктивных программ. Здесь и древнейший самцовый инстинкт защиты репродуктивного ядра стада, инстинкт вожака, заботящегося о членах стада, и демонстрация добычливости среднерангового самца и самопожертвование низкорангового. Альтруизм самца по отношению к своему социуму, не стинг защиты стада в чистом виде. Сегодня известно под названием патриотизм, больше присущий скоранговым особям, выполнявшим в стаде роль буфера, но не чужды вожакам. Вожак также может пожертвовать собой ради социума. В современном мире также известна такая форма альтруизма у скоранговых отмеценаство, то есть покупка популярности. Второе молодой альтруистический инстинкт уровня человеческого социума. Альтруизм мужщина по отношению к дружественному мужчине, другу, товарищу, соратнику. Этот вид альтруизма жизненно необходим со времён изобретения каменного топора на войне и охоте для повышения эффективности и жизнеспособности отряда социума. Альтруизм человека по отношению к другому человеку и своему социуму инстинкт защиты социума, но применительно к одному конкретному его члену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 Не так сильно развиты, как остальные. Поэтому они сравнительно легко подавляются любыми эгоистическими инстинктивными программами. Инноваторская гениальная идея Иисуса из Назарета состояла в том, чтобы развить именно эти два инстинкта, с их помощью нейтрализовать эгоистические инстинкты, мешающие эффективной социуму. Он назвал их любовь к ближнему. В число ближних он, как известно, включал лишних порог, входящих в социум. Возлюбите врагов своих и тому подобно. Современная постхристианская цивилизация ошибочно гипертрофировала, распространила на врагов социума и сделала безусловным данным вид альтруизма. Глобализм, толерантность, за что собственно и поплатилась. Малава 2.10. Вожак и социум. Кто способен управлять женщиной, способен управлять государством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 Это не совсем так. Иерархический инстинкт приводит психику и физиологию человека в соответствие с его позицией в иерархии. Мы говорили об этом раньше. В числе прочего, в наборе инстинктов каждой особи прописана функция управления группой, правда, в различной степени. Если особь находится на нижних уровнях иерархической пирамиды, то функция руководства не востребована. Инстинкт дремлет. Индивид обладает качествами низкорангового. Но как только его позиция в иерархии меняется, набор качеств меняется на характерный для среднерангового. Проще всего такую метаморфозу наблюдать в армейских частях в условиях дедовщины во время призыва. Поколение старослужащих среднеранговых солдат демобилизуются, освободившись от позиции в иерархии, тут же занимают вчерашние низкоранговые рабы младшего призыва и практически мгновенно становятся такими же жестокими среднеранговыми доминантами-угнетателями нового поколения призывников. В течение недели самоощущение поведения людей меняется полностью. Просто выключается одна инстинктивная программа, и включается другая. А как только индивид поднимается на самый верхний уровень иерархии, занимает место на вершине, то есть именно носителя верховной власти, старея короля, хозяина фирмы, а не передатчика власти, министра, начальника происходит ещё одна метаморфоза. У него включается инстинкт вожака. Он становится иным существом. Он чувствует свою пирамиду, людей, которые её составляют, их жизнь, интриги, отношения, мысли, поступки, а также материальной и финансовой структуры и иерархии практически как продолжение своего организма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 царь, король, президент, премьер и тому подобное. На ранних стадиях развития цивилизации в не слишком крупных пирамидальных социумах от вожака было больше пользы, чем вреда от сдержек абсолютизма. А значит, наверху небольшом в пирамидального социума выгодно было иметь не наместника, временщика, а именно царя или короля, то есть хозяина, чувствующего личную ответственность за страну, которую он ставит своим детям в наследство. Однако, если социум очень велик, то верховный правитель становится слишком неуязвим. И в случае явной неадекватности действий верховного правителя свергнуть его, другими словами, заменить его аварийным режимом весьма затруднительно. Кроме того, правитель очень крупного социума часто не в состоянии его контролировать, поэтому у него не включён инстинкт вожака. И вот такой правитель с включённым инстинктом вожака работающим инстинктом среднего рангового или даже низкорангового становится тираном, сатрапом, деспотом либо безвольным подковлучником, не говоря уже о врождённом или старческом слабоумии. При этом такой лидер практически неуязвим. Для социума в целом это обычно имеет катастрофические последствия. Примеры: Калигула, Нерон, Мао, Сталин, Гитлер, Николай II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 Как следствие, мужчины демотивированы к какой-либо активности, низко ценят свою жизнь, не следят за здоровьем, пьют, безинициативны и даже не доживают в среднем до пенсионного возраста, что имеет катастрофические последствия для российской экономики и государственности в целом. Если инстинкт вожака включается слишком рано, еще у ребенка, то этот ребенок становится трудным. Любое покушение взрослос на его независимость вызовет конфликт. Он вожак, и никто ему не укажет. В школе он соберёт под собой стаю высокопримитивных детей и будет в ней царствовать, портит кров педагогам и родителям. Поэтому в сбалансированных культурах с детьми не заигрывают, а держат их в строгости в самом низу иерархии. Но по окончании обучения и воспитания их переводят в иерархию взрослых на позицию среднерангового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 присущий этому блоку ответственности и активности. Теперь можно позволить ему инициативу, раз он уже воспитан и обучен. Инстинкт вожака в традиционной культуре включается в результате ритуала бракосочетания, когда самец де-факто основывает собственную стаю и становится вожаком. При современном матриархальном брачном законодательстве мужчина дискриминирован. Невеста, как правило, уже доминирующая трениранговая или нескранговая самка. Да и свадебный ритуал сегодня по сути является глумлением над женихом, поэтому включение инстинкта вожака и происходит. Глава 2.1. Культурная коррекция межполовых отношений. Культура началась с фигового листка и кончается, когда фиговый листок отброшен. Кристиан Фридрих Гебель Человеческий соцет Homo fitness, как мы понимаем, всегда было великое множество, обитали они в различных условиях, и следовательно каждый развивался по своему собственному пути. И путь этот зависел от игры нескольких факторов, таких как генотип, природные условия и окружение другими человеческими сообществами. Но основным фактором, который определял развитие, являлся культурно-религиозный механизм компенсации животных инстинктов. Одни социумы с примитивной системой компенсации быстро развивались и быстро исчезали. Другие с более совершенной образовывали мощное государство, достигали невиданного могущества и тоже исчезали, когда общество вырастало из своего религиозно-культурного компенсационного механизма, как ребенок из старых штанишек. Третье достигали определенного уровня, останавливались в своем развитии и стагнировали веками без изменений. Четвертые не развивались вовсе и застыли в виде первобытных племен, сохранившихся на территориях, на которые не претендовали более сильные народы. Так образовался своеобразный музей тупиковых бесперспективных культур, где изредка можно откопать даже такую экзотику, как настоящие матриархальные племена – Гөмэлёв описал историческую часть этого процесса в книге Ритмы Евразии. В итоге, в результате тысяч лет естественного отбора, движущего уже не столько между людьми, сколько между культурно-религиозными компенсационными механизмами социума, на планете к настоящему времени сложилось множество весьма отличающихся друг от друга этносов и культур. Но любая из них, как бы она ни пыталась компенсировать женское доминирование,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 Если по закону мужчина и даже чего-то не очень-то должен как гражданин, то он обязательно и должен гораздо больше, чем она ему, как мужчина, заботиться, как выны обязаны, защищать, как муж и отец детей, содержать. Всё это закреплено законами, судебными прецедентами и культурной традицией. Даже то, что это зачастую противоречит принципу равноправия конституции, никого не волнует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 Речь склонна сначала подчиنيف мужа психологически, а затем применять физическую силу. И с этим нужно было бороться. Занималась регулировка межполовых отношений, как и положено церковь. В России ещё в XII веке, если жена била мужа, то наказывали всё равно мужа. Статья сороковая Устава князя Ярослава Мудрого церковных судах гласила: "Аще жена бьёт мужа, Митрополиту – 3 гривны. Учитывая, что гривна – это около 200 грамм серебра, штраф огромный. Таким образом, данное право можно трактовать и как вмененному мужчине обязанность поддерживать своими силами и за свой счет иерархическую структуру семьи и социума. Тогда абсолютно логичен штраф за невыполнение данной обязанности. Логичен также крах института семьи и кризис общества – В результате нынешнего запрета на выполнение мужчинами этой обязанности считалось и не без оснований, что битье укрепляет семью. Дело в том, что инстинкт самки заставляет женщину постоянно провоцировать мужчину, то есть зондировать его на психологическую устойчивость и одновременно пытаться провести инверсию доминирования. Если он сдаёт позиции, то инстинкт идентифицирует мужчину как слабого, нежизнеспособного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 Бог сочетает, а человек не разлучает. Жена повинуется своему мужу, а муж долюбит свою жену. Есть русская пословица: "Люби жену как душу, а бей её как шобу". Муж глава в доме. Ему поменуются все. Только тогда и порядок. Так братья жили наших дедов, так жили и мы и были счастливы. Конец цитаты.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 взаимно любящая, стабильная счастливая пара. А после образования пары, знаменитый домострой или аналогичная инструкция, отводила женщине в производственной единице семья роль топ-менеджера в делах домашнего хозяйства. Регламентировала её права и обязанности в тыловой сфере компетенции. Мужу же предписывалось выполнять внешние, а также организационные функции в том числе приводить в действие женщину в соответствии с общими и стратегическими задачами семейного производства. В наши дни таким образом на предприятия составляются должностные инструкции для топ-менеджера. Вот, к примеру, выдержки из домостроя: "Поучать муж муж свою жену, как Богу угодить, и мужу своему угоровить, и как дом свой хорошо обустроить".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 и сколько муки возьмут, и сколько испекут, и сколько чего получится из четверти, али из восьмины, али из решета, и сколько высивков, и сколько испекут, меру знать во всём. А еду мясную и рыбную, и всякие пироги, и всякие блины, и всякие каши и кисели.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 и залы, и на сколько рубашек, и хорошо ли вымыты и пропарены, иначе что ли выполосканы, и высушены, и сложены, и скатерти, и убрусы, и ширинки, и утиральники также. И всему счёт самой знать, и отдать, и взять всё сполна, и бело, и чисто. А ветхуе Хорошо бы зашито, оно сироткам пригодится. А коли хлебы пекут, то гоже тесто велеть взять и пирогов наделать. А коли пшеничное пекут, и семье из межситки велеть пирогов сделать. В скоромные дни с коромную начинкою какая случится, А в постные дни с кашею али с горохом. А лесоком, а ле репа, а ле грибы, а ле рыжики, а ле капуста, что Бог пошлёт, будет в семье радость и всякую бы пищу, и мясную, и рыбную, и всякую приправу, скоромную и постную, на сам обознала и умела сделать, и слуг научить. А сама бы государыня, иначе, как по причине болезни, без дела не была бы, Иначе и слуги на нее смотря повадятся. Муж ли придет, гость еле обычная придет, Всегда бы над рукоделием сидела сама. Это и ей честь и слава, и мужу похвала. И дабы никогда слуги государыни не будили, А господаре небес рук бы дила. А ложась спать после рукоделия всегда совершала молебен. Или вот другой пример. То же самое по сути, но более современное издание Журнал домашнего хозяйства США, 13 мая 1955 года. Держите ужин наготове, планируйте заранее, даже предыдущим вечером приготовить вкусный блюдок к его приходу это продемонстрирует то, что вы думаете о нём и беспокоитесь о его нуждах. Большинство мужчин голодны, когда приходят домой, и перспектива хорошего ужина, особенно если это его любимое блюдо, необходимая часть тёплого домашнего уюта. Приготовьте себя, отдохните 15 минут, чтобы освежиться к его приходу. Оправьте одежду, плетите ленточку в волосы. Будьте свежи и весело к его приходу. Будьте весёлым и интересным собеседником. Он нуждается в подъёме настроения после утомительного дня, и обязанности жены обеспечить это. Приберите дома. Обводите комнаты перед его приходом. Убедитесь, что всё чисто. Уберите учебники, игрушки и газеты. Протрите столы от пыли. В холодные месяцы разведите огонь в камине.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 К его приходу выключайте мойку, сушилку и пылесос. Постарайтесь убедить детей не шуметь. Будьте счастливы увидеть его. Приветствуйте его тёплой улыбкой и покажите искреннее желание порадовать его. Выслушайте его. У вас может быть много важного сообщить ему, но не делайте этого в момент, когда он вернулся. Дайте сначала высказаться ему. Помните, его темы для разговора важнее ваших. Делайте этот вечер его вечером. Никогда не жалуйтесь, если он пришёл поздно или ужинал, и развлекался без вас. Ваша задача гарантировать, что дом место спокойствия, порядка и мира, где ваш муж сможет вас принять духом и телом. Не вываливайте на него ваши жалобы и проблемы. Не жалуйтесь, если он опоздал на ужин или вообще не пришёл ночевать. Отнеситесь к этому как к мелочи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 И персты её берутся за веретено. Тлянь свою он открывает бедному и руку свою даёт нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в длаины одежды. Она делает себе ковры, вессонный пурпур одежда её. Може её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продаёт, и пояса доставляет купцам финикийским.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 очень ценное качество в любой сбалансированной культуре. Подобные документы, предписывающие мужчине выполнять внешние функции добытчика и защитника, а женщине внутренние функции репродукции и целового обеспечения семьи, мы находим практически в любой культуре. Это просто отработанная тысячелетиями технология нормального существования общества, а также технология максимального эффективного, соответствующего биологическим особенностям Существование человеческой пары. Должна снай инструкция по взаимодействию мужчины и женщины как партнёров по совместному бизнес-проекту семья. Третье. Система воспитания. Раздельное воспитание детей, подготовка их к выполнению их полоролевых функций. Смотри рисунок 5. Также являлась естественным противовесом патриархату. Девочек готовили к внутренней функции. И, разумеется, естественным лучшим местом обучения являлся собственный дом, где на примере старших женщин она получала необходимые в будущем навыки ведения домашнего хозяйства и воспитания детей, а также не менее необходимые навыки манипулирования мужчинами. На кроме того, девочка с детства знала, что муж это единственный мужчина на всю жизнь, что она обязана будет его любить и почитать.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 школа, гимназия, университет и тому подобное. Таким образом, зоны компетенции полов были предопределены их подготовкой. Наибольшая да эффективность обучения мальчиков достигалась при полном выведении их из-под женского контроля и обучении учителями мужчинами. Примерами служат та же античная Спарта и Великобритания. В обоих случаях мальчикам целенаправленно прививали навыки и качества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 то есть быть контролирующим свою логовую территорию ответственным вожаком собственной иерархии, а не безответственной обслугой женщины и ее потомства. Впрочем, интересы женщин были превыше всего, и мужчине вменялось в обязанность ее содержать. Кроме того, практиковался некий страховочный женский фонд, который оплачивался либо отцом, либо мужем, приданное, вино, колымб. И законодательно оговаривалась доля имущества женщины при разводе. Например, в некоторых странах, где всё имущество достаётся при разводе мужу, кроме личных вещей и украшений жены. Муж обязан дарить жене золотые украшения либо давать на них деньги. Женщина нигде и никогда не остаётся в обиде. Ну и, естественно, пока управление имуществом включало в себя защиту этого имущества и тяжкий опасный труд по его приумножению,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 бизнес-вумен, царица и так далее. Любая средневековая дворянка, владевшая землёй, являлась, выражая современным языком, боссом аграр фирмы. Строго говоря, это не было мужской привилегией, а как и управление имуществом, лишь функция предоставлять интересы семьи или клана при решении общих вопросов. Оборона, местное самоуправление и тому подобное. То есть почётной обязанностью. Шестое. Репродуктивные права. В высших слоях общества был высокий уровень сытости и безопасности, а следовательно, и стремление женщин доминировать было всегда сильнее. Кроме того, материальные риски были особенно высоки, поэтому здесь были выработаны дополнительные брачные традиции. Среди них традиция мужчине жениться в зрелом возрасте. Мужчина должен быть уже состоявшимся вожаком,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 Также в примитивных культурах и Неталия обоих полос скрывались под одеждой, вплоть до сокрытия всего тела и даже лица женщин. Кроме того, всегда присутствовало множество религиозных и традиционных правил. Приветствовалась женская скромность, и осуждалась продажность. Брак был преимущественно пожизненным. Измена также осуждалась и жестоко наказывалась. Всё делалось для того, чтобы инстинктивно прошивка женщины работала не в среднем или низкоранговом режиме взаимодействия с мужством самцов, а в высокоранговом режиме взаимодействия с вожаком. В роли вожака выступал муж, глава семьи, маленькой иерархической пирамидки. Пара поддерживалась в режиме пожизненного высокорангового взаимодействия. Оно и понятно. Если женщина будет провоцировать всех мужчин подряд, то это неизбежно приведёт к конфликтам и человеческим жертвам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 возле домашнего очага. Естественно, что женщины не думали возражать против такого положения вещей и не рвались ни на войну рубиться с врагами, ни махать киркой в каменоломне, ни охотиться на тигра-людоеда, ни переплывать бурное море в утлом суденышке. Все самые трудные и опасные функции обеспечения обороны возлагались на мужчин. Мужчины были спозиционированы как активные и ответственные вожаки семейных хирархий то делала и их самих, и социум в целом максимально эффективными. Итак, наш биологический вид формировался, когда люди жили немногочисленными сообществами семья либо небольшое племя. То есть в наших врождённых инстинктах закреплены поведенческие стереотипы, необходимые для выживания в условиях немногочисленной группы в окружении дикой природы.